Глава седьмая. «Смотри, я теперь знаменитый!» Джейди пристраивает печатный листок со своей фотографией к лицу и ухмыляется Канье. Таня отвечает на улыбку, и он ставит газету назад на стойку, сплошь забитую его изображениями. «Ну да, ну да, не очень похож». «Наверное, журналисты подкупили кого-нибудь из отдела кадров. Тут я моложе», — грустно вздыхает Джайди. Канья по-прежнему молчит, угрюмо уставившись на воды клонга. Целый день они ловили контрабандистов, перевозящих вверх по реке продукты пуркалорий и агрогена. Мотались под парусом по всему устью. А Джайди так и не смог унять ликование по поводу своих фото в газетах. Главной их добычей стал парусник, стоявший на якоре прямо у доков. Якобы индийское торговое судно, державшее курс на Бали, оказалось под завязку набитым ананасами устойчивыми к цибискозу. До чего отрадно было слушать, как Ночпорта и Капитан наперебой придумывали оправдания пока белые кители засыпали груз щелоком, стерилизуя и делая его непригодным в пищу. Вся прибыль от контрабанды на смарку. Джай Дилли другие газеты, прикрепленные к стенду. И в Бангкок Морнинг-Пост находит еще один свой снимок. Он, тогда еще участник боев по Муайтаю, охочет после очередного поединка на Лумпини. «Вот это ребятам понравится!» Потом читает статью. «Министр Акарат кипит от злости, а в Министерстве торговли Джайди называют вандалом. Удивительно, что не предателем или террористом. Такая сдержанность только подчеркивает их бессилие». Не сдержав улыбки, он показывает страницу Канье. А хорошо, мы их зацепили!» Та по-прежнему и ухом не ведет. Чтобы не замечать ее дурного настроения, нужна некоторая привычка. Поначалу он думал, что Канья просто глупа. Это вечно бесстрастное выражение лица. Это полное безразличие к шуткам. Казалось, у нее начисто отсутствует тот орган, который, как глаза на свет или нос на запахи, Должен реагировать хотя бы на самый очевидный повод для Санука. «Пора назад, в министерство», — говорит она и смотрит на снующие поклонгу суда. Ищет новую цель. Джейди отдает газетчику деньги. В этот момент мимо проплывает речное такси. Каня делает знак рукой. Судно подходит ближе. Маховое колесо протяжно губит от накопленной энергии. Элеваторные волны плещут о набережную. Половины корабля занимают огромные пружины. Богатые китайцы, чао бизнесмены, теснятся на крытом носу, какутки которых везут на забой. Канье с Джейди запрыгивают на бортик снаружи пассажирской палубы. Девочка, которая продает билеты, берет у спустившегося следом человека 30 батов, а двух белых кителей даже не замечает, как и они ее. Джейди, схватившись за леер, подставляет ветру лицо. Такси отчаливает и полным ходом идет в центр города, лавируя между весельными плоскодонками и лонгтейлами. Мимо мелькают кварталы лавочек и ветхих домишек с развешанными на солнце яркими пятнами саронгов, пасинов и кофт. Женщины окунают в бурую воду клонга длинные черные волосы. Судно резко сбрасывает обороты. Канье вытягивает шею. В чем дело? Прямо по курсу, перегородив почти весь канал, лежит дерево. Около единственного узкого прохода теснятся лодки. «Бодхи!» Джейди смотрит по сторонам, запоминая ориентиры. «Надо будет монахам сказать. Кроме них, убирать его никто не станет, и на дрова, чтобы не накликать беду, не возьмет, хотя топлива не хватает». Их речное такси стоит, покачиваясь на волнах среди целой флотилии суденышек которые пытаются пролезть в узкую протоку между берегом и кроной священного дерева. Джейди нетерпеливо кашлянув достает значок министерства и кричит: « Дорогу, друзья, государственное дело, дорогу! При виде символа власти и белоснежной формы рулевые торопливо отводят свои плоскодонки в сторону. Человек, ведущий такси, бросает на Джейди признательный взгляд. Запускает пружины и направляет корабль прямо в гущу лодок. Оказавшись у голых ветвей, пассажиры в знак почтения отвешивают рухнувшему стволу глубокие поклоны, складывают ладони и касаются ими лба, делают вай. Также поступает и Джайди, потом протягивает руку, пальцы скользят по изпещеренным мелкими отверстиями коре. Если ее снять Скроется тончайшая сеть червоточин, причина, по которой дерево погибло. Бодхи — священное Бо. Под таким Будда достиг просветления. Люди не смогли спасти этот вид. Как они ни старались, не выжил ни один сорт фикуса. Бежевый жучок одолел все до единого. Когда ученые опустили руки, в ход пошли крайние, отчаянные методы. Жертва приношения и молитвы пхра-сеп на Кхаскиену, но все было тщетно. Словно прочитав его мысли, Канья произносит негромко. «Не сумели мы сберечь все растения». Мы даже одно сберечь не сумели. Пальцы Джейди скользят по канальцам, оставленным бежевыми жучками. На этих фарангах столько вины, что Акарат Ак так и рвется вести с ними дела. Только не с агрогеном. Он кривит рот и убирает руку с упавшего дерева. С ними нет, а с другими такими же — да. С генхакерами, с калорийщиками, даже с пуркалориями, когда с урожаем совсем плохо. Иначе зачем мы разрешаем им сидеть на Куангрите? Затем, что могут понадобиться. Будет кому идти в случае чего. «Будет кого умолять дать нам рис, пшеницы и сои». «У нас теперь есть свои генхакеры. Хвала дальновидности его королевского величества Рама XII и Чао Прая Гибусену». «Чао Прае, Он морщится. «Как вообще можно давать злодеям такие достойные титулы?» Канья пожимает плечами и решает не трогать больную тему. Вскоре ботхи остаются позади, и они сходят на берег у моста Карин. Запах от палаток с едой заставляет Джайди свернуть в узенький переулок Сой. Сам Чай говорит, тут есть тележка, где делают хороший сом там, и здоровой папаи. Он зовет Канью за собой. Я не голодная, и поэтому всегда мрачная. Джайди!» Начинает девушка, но передумывает. Он замечает на ее лице беспокойство. — В чем дело? Давай уж договаривай. — Неспокойно мне из-за якорных площадок. Брось! Впереди вдоль стены тесным рядком выстроились столы и тележки с едой. На выскобленных до чистоты столешницах аккуратно стоят плошки с нам-плаприком. — Видишь? Сомчая чай не соврал». Джайди, отыскав нужную тележку, сначала внимательно рассматривает фрукты и специи, а потом заказывает на себя и на канью, которая ждет рядом, мрачная как туча. «Потерять 200 тысяч батов — это слишком даже для Акарата». Замечает она, пока Джайди просит положить псом там побольше чили. Тот, глядя, как повариха перемешивает стружку зеленой папайи со специями, кивает. Конечно, я понятия не имел, какие там деньги крутятся. На такую сумму можно устроить целую лабораторию генного взлома или послать с инспекцией на фермы Танбури, где выращивают теляпию, 500 белых кителей. Джейди отбрасывает эти мысли. тысяч. Всего за одну облаву. Поразительно. Временами он думает, будто понимает, как устроен мир. По крайней мере, до тех пор, пока не приподнимет крышку над новой для себя частью божественного города и не обнаруживает кучу разбегающихся тараканов там, где совершенно не ожидал их увидеть. Сюрприз так сюрприз. Джайди подходит к следующей тележке. На подносах лежат раскирет старовского бамбука, свинина, густо пересыпанная перчиками чили и прожаренные до хруста змееголовы в кляре. Их только сегодня выловили в Чао-Прае. Он заказывает еще и еды на двоих. Сато приседает за свободный столик и смотрит, как им подают блюда. Рабочий день окончен. Джайди раскачивается на бамбуковой табуретке, чувствует в животе тепло от рисового пива и не может без улыбки глядеть на суровое выражение лица своей подчиненной. Канья, как всегда, мрачна. Даже хорошая еда не влияет на ее настроение. Кун Пирампагди Пагди жаловался на вас в главном управлении. Сказал, дойдет до генерала Прачи, забудете, как улыбаться. «Напугал!» Джейди отправляет в рот несколько перчиков. Якорные площадки вроде как его территория. Он их крышует и собирает там взятки. «Сначала ты боишься торговли, теперь пиром пагди. Да этот старик от вида собственной тени вздрагивает. Прежде чем есть, жену заставляет пробовать пищу. Думает, как бы его не заразили пузырчатой ржой. Взбодрись, улыбайся больше, смейся хоть иногда. Вот, выпей. Он подливает лейтенанту еще сато. Когда-то наш край называли страной улыбок. Джейди изображает, как это было, а ты сидишь тут с таким кислым видом, будто целый день лимоны ела. Видимо, сейчас меньше поводов для радости, чем тогда. Может и так. Он ставит стакан на занозистую столешницу и смотрит на него задумчиво. «Наверное, все мы натворили ужасных дел в прошлой жизни, раз теперь все так. Других объяснений не нахожу. Мне иногда является дух бабушки, бродит вокруг Чеди рядом с нашим домом, вздохнув, начинает канья и говорит, что не станет перерождаться, пока мы тут порядок не наведем». Еще один пхи из эпохи свертывания. Как она тебя нашла? Разве вы обе родом не из Исаана? Да вот нашла. Я очень мной недовольна. Тут я ее понимаю. Джейди тоже встречал призраков. То на улице, то на деревьях. Пхи теперь повсюду. Столько, что не сосчитать. Он видел, как они бродят по кладбищам. Льнут к изъеденным стволам бой, глядят на него сердито. Медиумы, как один говорят, пхи просто с ума сходят от злости, потому что не могут переродиться. Их уже скопилась огромная толпа, как на вокзале Хуалампхонг, выходной день в ожидании поезда на море. Но ждут реинкарнации тщетно. Ни один не заслужил страдания этого мира. А Джан Судхеп и другие монахи вроде него считают, что это все ерунда. Судхеп продает амулеты, которые отгоняют пхи, и знает, люди видят всего лишь голодных духов, а те появились от того, что кто-то умер не своей смертью, съев овощи, зараженные пузырчатой ржой. Любой может прийти с пожертвованием либо к нему в храм, либо в храм Эраван и сделать подношение Браме, заплатить местным танцорам, чтобы те исполнили свой ритуал, и купить себе надежду на то, что призраки, успокоившись, продолжат свой путь к воплощению. На такой исход тоже можно рассчитывать. Все равно призраков кругом много, спроси любого. Каждый — жертва агрогена, пур калорий и им подобных. «По поводу слов твоей бабушки, не принимай на свой счет. Однажды в полнолуние я видел, как пхи толпились и возле Министерства природы. Несколько десятков сразу», — говорит Джейди, и продолжает с грустной улыбкой. «Вряд ли тут можно что-то исправить. Я, как подумаю, среди чего растут Неват и Сурат, он обрывает себя» не желая открываться к Анне больше, чем хотел бы. Да ладно, мы дали отличный бой. Еще бы взять за жабры какого-нибудь начальника агрогена или пуркалорий, придушить или дать ему распробовать, что такое пузырчатая ржа АГ-134. Вот это было бы большое дело. После такого можно умирать спокойно. Вы, наверное, тоже не переродитесь. Вы слишком хороший для такой адской жизни. Если повезет, воплощусь в демоне и подорву их генхакерские лаборатории. Хорошо бы так. Что-то в голосе Каньи настораживает Джейди. Что тебя беспокоит? Почему такая грустная? Я вот уверен, что мы появимся в каком-нибудь прекрасном месте, оба. И ты, и я. Только подумай, сколько добра мы сотворили за одну прошлую ночь. Когда мы подожгли груз, я подумал, что эти таможенники Хия вот-вот обделаются. Похоже, они никогда не встречали белых кителей, которых нельзя подкупить. Зло бросает Канья, и этим тут же убивает все его хорошее настроение. Неудивительно, что в министерстве ее никто не любит. «Да, так и есть. Берут все. Жизнь изменилась. Самого плохого люди уже не помнят и не боятся, что могут стать такими же, как раньше. А вы, связавшись с торговлей, все глубже лезете кобре в пасть. После переворота 12 декабря генерал Прачи и министр Акарат ходят кругами друг возле друга и только и делают, что ищут новый повод для драки». Их вражда никуда не делась, а вы еще сильнее разозлили Аккарата. Все теперь стало так шатко. Да, насчет своей выгоды я всегда был слишком Джайрон. Чая меня в этом тоже упрекает. Вот почему я и держу тебя рядом. Впрочем, об акарате не стоит беспокоиться. Поплюет ядом и утихнет». Он, может, и недоволен, но у генерала Прачи слишком много сторонников в армии. Для новой попытки переворота хватит. После того, как умер премьер-министр Суравонг, у Акарата ничего, кроме денег, не осталось, он в изоляции. У него никакой поддержки, ни мегадонтов, ни танков. Бумажный тигр. И это ему хороший урок. Он опасен. Джейди бросает на Канью серьезный взгляд. Кобры тоже. И мегадонты. И цибискос. Кругом вообще сплошные опасности. А карат? Он пожимает плечами. Что сделано-то сделано. Ничего уже не изменишь. Так зачем переживать? Майпенрай, выбрось из головы. Все равно вам надо быть поосторожнее. Думаешь о том, на якорной площадке, которого сам Чей заметил? Он тебя напугал? Нет. Надо же. А вот я напугался. Джейди оценивающе смотрит на канью. Решает, сколько правды можно ей доверить. У меня очень нехорошее предчувствие. Серьезно? Девушка поражена. Вы напугались одного несчастного человека? Ну уж не так, чтобы убежать и спрятаться за юбку жены. Я видел его раньше. Вы не рассказывали. Да я и сам поначалу не был уверен. Похоже, он из торговли. Джейди ненадолго задумывается. Видимо, на меня опять открыли охоту. Может, снова попробуют убить что скажешь?» «Не посмеют. Вас же поддержало ее величество». Он гладит себя пальцем по смуглой шее вдоль старого белого шрама, оставленного выстрелом из пружинного ружья. «Не посмеют даже после якорных площадок. Тогда я назначу вам телохранителя», — с неожиданной злостью говорит Канья. Эта вспышка заставляет Джайди захохотать, но на душе становится теплее и спокойнее. Ты хорошая девушка, но я буду дурак, если возьму охрану. Все же поймут, что мне страшно. Какой я после этого тигр? На вот, поешь. Он кладет ткани на тарелку еще рыбы. Я наелась. Брось, все свои ешь. — Наймите телохранителя. Очень прошу. — А я доверю свою охрану тебе. Этого будет вполне достаточно. Девушка вздрагивает. Джейди забавляет ее смущение, но он не подает вида. — Ах, Канья! Каждому в жизни приходится делать выбор. Я свой сделал, но у тебя собственная камма. Потом продолжает вслух. «Поешь! Вон какая худющая!» Каня отодвигает тарелку. «Что-то я не голодная в последние дни. Людям еды не хватает, а она не голодная». Девушка делает недовольное лицо и подцепляет ложкой ломтик рыбы. Джейди откладывает вилку и мотает головой. «И все-таки... В чем дело?» «Ты угрюмее, чем всегда. Такой вид, будто родного брата похоронила. Что случилось-то?» «Да ничего. Правда, ничего. Просто есть не хочется». «Докладывайте, лейтенант. Говорите все, как есть. Это приказ. Вы хороший офицер, и я не могу смотреть, как вы маетесь. Мне не нравятся кислые лица моих людей, будь они хоть трижды родом из Исаана». Пока девушка, скривив губы, подбирает нужные слова, Джайди задумывается, вел ли себя по отношению к ней когда-нибудь тактично. Вряд ли. Всегда напирал, легко приходил в ярость, а вот Канья — это мрачная Канья. Она, наоборот, всегда Джайен. Никакого Санука, но непременно Джайен. Джайди терпеливо ждет, надеясь наконец-то услышать историю ее жизни, как есть, со всеми горькими подробностями. Но вместо этого, к его изумлению, девушка, страшно смущаясь, почти шепотом произносит. Кое-кто из наших жалуется, что вы мало принимаете добровольных пожертвований. Что? Он подпрыгивает на месте и таращит на нее глаза. «Мы так вообще не делаем! Мы, другие, гордимся этим!» Канье торопливо кивает. «Вас за это и любят. Газеты, печатные листки. Люди тоже любят. Но...» На ее лице возникает прежнее печальное выражение. «Но вас больше не продвигают по службе, а тем, кто вам предан, нет пользы от такой компании». Люди падают духом. «Зато результат-то какой!» Джайди хлопает по зажатому между ног мешку денег, конфискованных на паруснике. «К тому же они знают, в случае чего всегда поможем. Средств более чем достаточно!» Танья, потупив глаза, бормочет. «Кое-кто говорит, что вы оставляете деньги себе». «Себе?» Джайди потрясен. Ты тоже так считаешь? Она жалобно пожимает плечами. Конечно нет. Как я мог на тебя подумать? Виновато улыбается Джейди. Ты всегда была молодцом и отлично работала. Его переполняет сострадание к этой девушке, которая когда-то умирая с голода пришла в команду и с тех пор боготворила своего начальника. Его славу и во всем ему подражало. «Я как могу пытаюсь развеять слухи, но...» Она снова безнадежно пожимает плечами. «Новички говорят, служить у капитана Джайди все равно, что завести у себя в желудке паразита. Работаешь, работаешь, а с лица спадаешь все больше. Они хорошие ребята». Только им стыдно ходить в старой форме, когда их приятели в новой с иголочки. Остальные ездят на пружинных мотороллерах «Ханаши» вдвоем на одном велосипеде. «Помню, белых кителей когда-то любили», — вздыхает Джейди. «Все хотят есть». Он вздыхает еще раз, достает сумку и толкает ее по столу прямо кани в руки. «Возьми». «Раздели поровну и раздай каждому. Это за вчерашние труды и за храбрость». «Вы уверены?» Джейди прячет разочарование за улыбкой. «Ему невероятно грустно, но он понимает, что так будет лучше всего». «Почему нет?» «Ты ведь говоришь, они хорошие ребята. К тому же отлично постарались». Похоже, Министерство торговли и фаранги немного дрогнули. Конец склоняет голову в глубоком вай. Пальцы сжатых ладоней достают долба. «Ну-ка! Перестань!» Джейди доливает остатки сато ей в стакан. Майпенрай, рай! Даже не задумывайся, ерунда! Мелочи! Завтра ждут новые сражения, и верные ребята нам пригодятся!» Друзья не смогут одолеть всех этих агрогенов и пур калорий на голодный желудок.